Глава девятнадцатая. Ночь в доме лорда. Когда я уже вылезала из нанятого экипажа, естественно, не около дома мужчины, а в начале улицы, я же смотрела достаточно детективных фильмов и не совсем глупая, то мимо меня пронесся мальчуган на велосипеде, раскидывая под двери домов газеты. Он свернул на соседнюю улицу, чуть не сбив меня с пути, а я пожала плечами. «Однако странно живут в центре». У нас газетчики ездят исключительно по утрам. Я дошла до нужного дома, и мне на глаза снова попалась газета, неаккуратно подкинутая на траву перед домом. Я бы, может, прошла мимо, но ярко светящаяся надпись на обычной черно-белой газете выглядела довольно странной. Так что, прежде чем пройти к дому... Я зашла через низенькую открытую калитку, служащую лишь украшением, но никак не препятствием от воров, и поднялась с земли свежий номер. Он был отпечатан не на обычной газетной бумаге, а на плотной, добротной. И на первой полосе... Опять была я. Женщина-артефактор создала мощнейший артефакт, способный выманить из всего города грызунов. Дальше шла статья, во многом походящая на ту, что мне подсовывал в руки сосед. Но неуловимо меняющая акценты и делающая меня из недоучки в немного много ни мало спасителя всего города. Я все с большим недоумением вчитывалась в строки, незаметно восхваляющие мой талант и смекалку, понимая, что лишь один человек в целом мире мог знать обо мне и моей лавке так много. И это... — Своевременно, правда? — раздался глубокий баритон у меня за спиной. Я крупно вздрогнула и резко обернулась, впечатавшись носом в камзол судьи. Теперь ни одному идиоту не придет в голову присвоить себе артефакт-приманку такой мощности. Ваши враги довольно талантливы, но не особо мудры, так как их изобретение теперь будет прочно ассоциироваться с вашим именем. А нужно было лишь оформить патент и работать честно. Но тогда бы они не смогли эту чудо-разработку подкинуть вам. Прелестно, не правда ли? Я уже передал остатки артефакта в мой отдел разработок на фабрике. Скоро он начнет серийно выходить в свет и пусть только заикнутся, что это их вещь. — Вы стащили у них разработку? — ахнула я. — Конечно, — он усмехнулся. — Я, конечно, благороден, но не настолько, чтобы бездумно прощать врагов. Я судья, помните? Судья, а не адвокат. Так что для них это будет справедливое возмездие. Хотели выжить конкурента, а получили взамен более сильного. — И вам не стыдно? — покачала я головой. — С кем я связалась? — Это же бездушный делец и машина интриг в одном флаконе. — Хм, слово какое-то незнакомое, — нахмурился он, но глаза хитро блеснули. — А что, мисс Мейс, вы опять будете требовать у меня процент с продаж за разработку? — Нет, спасибо, — отмахнулась я. — Даже лезть в эти разборки не хочу, сэр. — Вот и правильно, — тут же посерьезнил он. Но за статью спасибо я подняла на мужчину глаза и потрясла свежим выпуском. «Это же вы напечатали, правда?» Видимо, у меня был настолько благодарный вид, что мужчина нахохлился и, буркнув что-то неразборчивое, направился к своему дому. Когда он уже отпирал дверь, я услышала бормотание. Мне просто надо было проверить, как работают новые пишущие машины, которые мы поставляем в типографии. Вот еще. Больно надо мне вам помогать. Так просто совпало. «Да, разумеется». — закивала я, просачиваясь внутрь дома вместе с мужчиной. Когда он одарил меня пораженным взглядом, я пояснила. — Не подумайте лишнего, милорд. Мне просто нужна ваша помощь. Причем срочно. Подозрительность на лице мужчины сменилась понимающей ухмылкой. — Вот в это я могу поверить, леди. Впервые в жизни вижу женщину, так страшно любящую попадать в неприятности. И только вытащишь ее из одной передряги, как она тут же попадает в другую. «Не льстите себе!» – отрезала я, снимая шляпку, перчатки, вешая плащ на вешалку и проходя в гостиную. «Нелла тут?» «Нет». Хозяин дома оперся на косяк двери и сложил руки на груди, глядя на меня изучающе. «Мы одни в доме, миледи!» «Что ж», – сглотнула я, вдруг со всей отчетливостью осознав, в какой неоднозначной ситуации мы сейчас оказались. «Тогда я сама сделаю чай. Вы ведь ведь только пришли, верно?» «Будете чай, милорд?» Мужчина поднял вверх смоляную бровь, оттолкнулся от косяка и тоже начал снимать верхнюю одежду, аккуратно складывая свои перчатки и шарф рядом с небрежно кинутой моей одеждой. «Вы все больше меня удивляете, мисс Мейс. Но, так как я однажды уже пробовал ваш чай, то рискну это сделать снова, и, наконец, я надеюсь услышать цель вашего визита. Вы решили согласиться на мое предложение и работать на меня?» Или отпугиватель крыс не подействовал? Или вы готовы доверить мне страшную тайну?» Он прошел мимо меня в столовую, обдав запахом дорогого парфюма. Я вновь сглотнула и унеслась за чаем на кухню, точнее туда, где, по моим расчетам, она находилась. Там, несколько раз уронив чайник и рассыпав драгоценный чай из мешочка, который я нашла в одном из шкафов, я устроила внеплановую уборку но все же через минут десять торжественно внесла в столовую поднос с чайником и двумя чашками, а также несколько бутербродов на общей тарелке, ингредиенты для которых я нагло стырила в кладовке рядом с кухней. Высокий лорд тем временем прекрасно обустроился на своем хозяйском месте и даже разложил в предвкушении на коленях салфетку. Правда, увидев на подносе бутерброды с бужениной, листьями салата и сыром, и Недоуменно вытянул аристократический профиль. «Что это за плебейская еда?» «Что успела, то и сделала». Оскорбилась я, ставя на стол под нос. «И вообще, не хотите – не ешьте, я сама все съем. Пусть вас ваша Нелла с утра кормит. Хорошим и правильным лордам в это время спать надо». Вместо ответа мужчина резким движением выхватил из тарелки один бутерброд и смачно от него откусил. «Вы отвратительно готовите», — резюмировал он, беря в руки чашку, в которую я только-только налила чай из чайника. По правде сказать, это была моя чашка. Обслуживание хамоватых аристократов не входило в мои планы. Под мой недовольный рык мужчина оттопырил мизинец и отхлебнул горячий напиток. Интересно, еще и отвар от простуды заварили вместо нормального чая. Я недоуменно открыла маленькую крышку и вдохнула запах. Чай как чай. Ну, и имбирь чувствуется, и мята. Так чего страшного-то? — Просто не пейте, — посоветовала я, — и не ешьте. Все, кто оскорбляют мои навыки в кулинарии, ходят голодными. — Разве вы не будете доказывать мне, что прекрасно готовите? — удивился он. — Все женщины это делают. Завтра вы принесете мне собственноручно испеченный торт и потребуете, чтобы я признал, что вы готовите не хуже Неллы. Я усмехнулась. Торта ему захотелось. «Лорд Фелтон, скажу честно, меня нисколько не задевают ваши слова про готовку. Вот если вы мне скажете, что я не умею работать с артефактами, я расстроюсь». «Вы хотите сравняться с мужчинами?» – недоверчиво переспросил он. «Я уверена, что я ничем не хуже мужчин, а во многом даже лучше, потому что у меня есть не только задор молодости, но и богатая фантазия, а еще упорство и готовность работать ради своей цели». Я уверена, что я смогу стать одним из лучших артефакторов города. Но... Но мне нужна помощь. С этими словами я поставила на стол свою корзину и проговорила. Вы, как более опытный коллега, должны помочь мне понять, что скрывал мой дядюшка. Взамен я обещаю честно ответить на ваши вопросы. Возможно, они смогут пролить свет на дело пятилетней давности. Вот тут я смогла мужчину удивить. «Честно все расскажете?» Не станете юлить и притворяться? Не стану. И чем же я могу вам помочь? Вместо ответа я вытащила на стол, на котором неожиданно закончились все бутерброды, принесенные вещи. Я не уверена, что это именно то, что нужно, но, судя по вашему письму, в доме должен был быть еще один артефакт, который накладывал объемную иллюзию на комнату. Вы сможете его найти? Мужчина отставил чашку с чаем на блюдце и отодвинул от себя. «Одну минуту». Он аккуратно отложил салфетку, встал из-за стола и, сходив куда-то вглубь дома, принес небольшой чемоданчик с инструментами, две пары кожаных перчаток и очки с толстыми стеклами. «Прошу прощения, мастерская у меня на фабрике», — извинился он, протягивая мне одну пару перчаток. «Они могут быть велики». «Да ничего страшного», — пробормотала я, понимая, что сама обо всем этом забыла, вообще ни о чем не подумала. А ведь артефакты могут быть и опасными. Мужчина расстелил непрозрачную темную ткань, чем-то похожую на резину, на столе, надел перчатки и аккуратно переложил все принесенные вещи к себе поближе. Затем сел и, надев очки, начал внимательно осматривать каждую. И начал он с подсвечника. Мне хоть и было очень интересно, но я поймала себя на мысли, что смотрю не столько на артефакт принцип работы которого, безусловно, мне было важно знать, сколько на фабриканта. Впервые за все время я видела перед собой не высокого лорда и не наглого фабриканта и дельца, а артефактора. То, как он хмурился, когда раскручивал части подсвечника, то, как он внимательно перебирал рабочий механизм, делая отрывистые записи в небольшом блокноте огрызком карандаша. Это все было как-то понятно, потому что я была такой же. Длинные сильные пальцы без тени сомнений вскрывали металлический корпус, а потом тонкими щипцами двигали тонкие прутья возле светящихся камней. В этом артефакте их было восемь. Я даже не заметила, в какой момент подсела ближе и начала с интересом следить за его работой, время от времени вставляя свое веское слово. «Это пусковой механизм? А как он работает? А почему здесь три проволоки, а не две? А что питает этот камень?» На каждый свой вопрос я получала четкий отрывистый ответ. И от наших коротких диалогов было больше пользы, чем от чтения тонны учебников. «Почему не вскрыли его раньше?» — поинтересовался он, аккуратно очищая налет на одном из камней, отчего тот засиял лишь жарче. «Страшно было что-нибудь напортить», — призналась честно. «Я еще до таких сложных конструкций не дошла. Мой максимум познанием – два магических камня внутри». Я же по учебникам учусь». Мужчина посмотрел на меня задумчиво и покачал головой. «Начинаю верить, что у вас есть талант, леди. Артефакторика – очень сложная наука, и я впервые вижу человека, который обучается ей по книгам и уже умеет работать с двумя камнями без соответствующего образования. Тем более, что вы сами придумываете новые артефакты». «Так там простой принцип работы», – отмахнулась я. Тем более у меня был образец. Думаете, от этого ваша сослуга меньше?» Приподнял он смоляную бровь. «Так, что ее стало видно поверх дужки очков. Но я все же посоветовал бы вам отучиться в университете и не один год по требованию закона, а пройти полноценное обучение. Пусть в вечернее время или по выходным это пойдет лишь на пользу. И, наконец-то, вы научитесь обращаться со своей магией». Он как раз отставил в сторону вновь собранный артефакт и придвинул к себе шкатулку. — А это возможно? — сполошилась я. — То есть я смогу не только через слезы добывать магию? Я проверяла. Слюна и кровь не проводят ее. — Да и слезы не должны, — пробормотал он, крутя изделие во все стороны и рассматривая через призму прибора, что-то напоминающее микроскоп. Просто пробудившаяся сила не нашла другого выхода, поэтому начала выходить через слезные каналы. Но, скажу честно, мне до сих пор это кажется странным. Как и то, что вы ничего не подожгли при выбросах энергии. Хотя... Тут я вспомнила первый взрыв, и долгое отсутствие у меня бровей и ресниц, и против воли покраснело. Судя по всему, мужчина подумал о том же, потому как усмехнулся и вернулся к изучению шкатулки, у которой открыл крышку. В любом случае, лучше бы вам научиться проводить магию через подушечки пальцев. Так будет и легче, и безопасней. А слезы оставьте для манипулирования мужчинами. — Когда это я... — возмущенно начала я, но была прервана отрывистым. — Здесь пусто. Он отложил шкатулку в сторону и взял в руки лупу. Я уже было хотела сказать, что у меня интересовались шкатулкой, и я думала, что именно в ней все дело. Как лорд Фелтон, подцепив тонким лезвием металл, расколол рукоятку лупы на две части. В этот момент из нас обоих вырвался пораженный свист. «Интересненько», — хмыкнул фабрикант, глядя на огромную вязь проволок и камней в тоненькой ручке. «Да у вас не дом, а хранилище запрещенных артефактов, мисс Мейс. «И что это?» — пробормотала я пораженно. «Это артефакт, который создал иллюзию комнаты». «Возможно, возможно». Не говоря больше ни слова, мужчина зарылся в изучение лупы. А я, пытаясь уследить за его действиями, думала о том, что совсем не рада видеть такие редкие артефакты в своем доме. Ведь это может значить лишь то, что моему дядюшке действительно было что скрывать. А может, он просто делал это на заказ? Постаралась я через пару часов найти логичное оправдание таким разработкам. Тогда, когда мы обнаружили связь между лупой и подсвечником, а также привязанную к ним печать на завещании которое было со мной в первый день моего приезда сюда. Делал на заказ, потом почувствовал, что вот-вот может быть убит и переделал под свои нужды. А теперь за мной охотятся, надеясь, что я отдам артефакт законному владельцу. Во-первых, это был бы незаконный владелец, педантично поправил фабрикант, снимая очки и потирая переносицу. Во-вторых, ваша версия притянута за уши, мисс Мейс. Такие вещи не делают просто так. А у Уильяма Мейса... Не было соответствующей квалификации для работы с такими артефактами. Не думаю, что он доморощенный гений. Скорее всего, это покупка на черном рынке, так что подтягивается еще минимум одна статья. Я покачала головой. Можно было возразить, но... Но в доме не было мастерской, не было инструментов для создания артефактов, и, наконец, не было ни болванок, ни даже стола, не говоря уже о выделенной комнате. Лавка была обычной лавкой, магазином. Даже у моего соседа была большая мастерская, так какой шанс, что ее не было у моего дядюшки, если он действительно был гениальным артефактором? Но нет, не было. Ничего из того, что нужно иметь любому артефактору, и уже есть даже у меня, хотя я только-только начинаю работать по специальности, не думаю, что мародеры унесли бы совсем все. Хоть стол, но должен был остаться. Мисс Мейс. да. «Вы меня совсем не слушали?» – рассердился мужчина, беря в руки свою чашку и довольно уныло смотря в ее пустое нутро. «Я спрашиваю, не было ли у вас еще каких-нибудь посетителей, которые интересовались бы артефактами?» «Так был же мужчина, который мне угрожал. Про него я помню. А еще графиня Ништен интересовалась шкатулкой. Она отдавала ее на реставрацию, но мой дядюшка не успел сделать. Этой шкатулкой?» — встрепенулся фабрикант, вновь беря в руки вещицу. — Не знаю. Я подумала, вдруг это артефакт. Она же тоже артефакт, тоже на столе стояла. Но... — Что вы делаете? — возмутилась я. Потому как мужчина уже бесцеремонно вспарывал ткань по моим вымученным швам. — Я уже все проверяла. Нет там ничего. Ну вот, я же говорю, пусто. Теперь сами ее обратно зашивайте. Фабрикант поморщился, признавая мою правоту. Но, взяв в руки изогнутую иголку, довольно профессионально привел Ларец в первоначальный вид. Меня даже зависть взяла. Немножко. И я-то полдня провозилась. «Можете отдать ей», — наконец резюмировал он, передавая мне довольно аккуратно зашитую шкатулку. «Скажете, что вы не реставратор. Довольно странно, что она не обратилась к соответствующему специалисту, а пошла к вашему родственнику. Она говорила, что они были дружны. Возможно». И вот еще что, леди, вы мне обещали содействие в ответ за помощь. Я хотел бы воспользоваться вашим предложением и провести обыск в спальне. Возможно, там могут найтись другие ценные артефакты или же бумаги. Ведь не просто так вас пытаются закрыть и даже навредить вам лично. А я? — Вы будете со мной, — нетерпящим возражений тоном заявил он. Но потом, видимо, подумав, как это звучит, уточнил. Я имею в виду, что буду проводить обыск в вашем присутствии, чтобы вы могли удостовериться, что я не подброшу вам что-либо в качестве возможных улик. Это радует, честно уточнила я, понимая, что настолько неопытно, что легко могла бы и просто так впустить его в дом. И не только его. Вспомнив, как много людей с момента моего приезда шатались по моему дому, становилось дурно. Оставалось надеяться, что ничего плохого никто из них не делал. «Кстати», — вспомнила я, — «я помню еще одного человека, кто страстно не желал, чтобы я работала с артефактами и даже угрожал мне, а еще интересовался каждым моим изобретением». «И кто этот мерзавец?» — встрепенулся лорд. Еле сдерживая улыбку, я сначала почесала кончик носа, а потом уперла указательный палец в его сюртук. «Вы, господин судья?» «Я?» «А кто же еще?» С самого первого дня, как я приехала в этот город, вы мне проходу не даете. То прогоняете, то запрещаете работать в лавке, то не верите, что я могу быть артефактором. Видя, как жесткие черты лица все больше мрачнеют, я поспешила протянуть оливковую ветвь. — Ну и помогаете, конечно. — Что за вздор? — взорвался он. — Так я же говорю, что не все так плохо. — Я в жизни вам не помогал, не слушая меня, — отрезал он. Я недоверчиво подняла бровь и показательно скосила глаза на стол. — Это другое. — Разумеется. Не знаю, до чего бы мы договорились, только вот хлопнула входная дверь, а через минуту мы могли лицезреть немного заспанную, но идеально собранную и готовую к работе Неллу. Она прошла в сторону подсобки мимо прохода в столовую, даже не заметив нас, а потом вышла из нее, завязывая на ходу передник. И вот тут-то ее взгляд уперся в нашу компанию. Скажу честно, если в ее глазах и промелькнуло удивление, то оно было мимолетным. Выпрямившись в полный рост, она уважительно поклонилась и проговорила. — Доброе утро, милорд. — Леди. Я тоже удостоилась легкого кивка. — Прикажете подавать завтрак? Если я пораженно вытаращила глаза, не в силах поверить, что мы просидели над артефактами всю ночь, то мужчина невозмутимо кивнул и уточнил. — Разумеется, Нелла а в восемь утра меня уже ждут в администрации. Я все успею, милорд, в запасе больше часа». С легким поклоном женщина удалилась на кухню, а я немного смущенно поглядела на собеседника. «Прошу прощения, я не подумала, что мои дела могут занять так много времени». «Ничего страшного», — проговорил мужчина. И не успела я умилиться его самопожертвованию, как он добавил. «Женщины — существа непредсказуемые и непунктуальные». Не стоит извиняться за свою природу.